Застольная Великий царь С утра капризно топал ножкой И вся в слезах махала веером царица. Медовые браги в кружку царь Престул немножко, и уж не злится, А с народом веселится. И котел или с vremena или тели времена и другие времена наступали пили лобычку до дна пили чарочку до дна а потом ещё вина наливали Как бы лихо ни жило, как бы горько ни пилось, есть спасение от тоски и печали. Выпьем рюммочку до дна, выпьем чарочку до дна, выпьем так, чтоб дно увидеть в бокале. Какие были прежде дни, какие ночи. Переливали струны звонкие гитары, и в погребочках, откупоривая бочки, всю ночь гуляли развесёлые гусары. И катились времена, и летели времена, и другие времена наступали. Пили рюмочку до дна. пили чарочку до дна, а потом ещё вина наливали, как бы лиха не жилось, как бы горько не пилось. Есть спасение от тоски и печали. Выпьем рюмочку до дна, выпьем чарочку до дна. Выпьем так, чтоб дно увидеть в бокале. Мы все себя порою чувствуем царями И по-гусарски улыбаемся безбедно, Собравшись вечером на кухоньке с друзьями. По рюмке чаю иногда принять не вредно,